Выручила ее Агапка. Широко зевнув, Агапка сказала. «Ой, да уж и сколько нынче у нас. Сидим, как на поминках». «Какое девоньке веселье, если половины народу нет», — охотно подхватила Дашутка. «И с какой стати нам, девкам-то, делиться?» «Делиться нечего. Да только Низовские своих девок к нам не подпускают». «Ну тогда давайте мы к ним пойдем. Соберемся без парней, да и сходим поглядеть, как Низовские пляшут».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 «Познакомьтесь, Рома, с моей подружкой. Из городу она, не здешняя». Роман тоже засмеялся и с готовностью протянул до шутки руку. Тогда до шутка шепотом незаметно от Агапки бросила. «Поговорить мне с тобой надо». «Сейчас». Она кивнула. Потом покосилась на Агапку, разговаривавшую с Назаркой, и прошептала. «Я сейчас на крыльцо выйду. Приходи туда». Скоро они оба были на крыльце.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 шутка сразу побледнела и отшатнулась от него. Опомнившись, она сказала. «Ладно, пошутила я. Я и не собиралась идти за тебя». Он снова схватил ее за руки. «Пойдем, не выгонит отец. Я уговорю его». «Не надо!» — вырвалась Дошутка. «Ничего не надо. Домой я пойду». И она бросилась бежать. Он догнал ее, не решаясь притронуться к ней, и спросил. «Ты рассердилась?» «Нет, с чего ты взял?» «Тогда постой». «Нет, спать хочу». «Да, шутка, не обманывай. Сердишься, по глазам вижу». «Вот еще. Рассказала, значит, нет». Но слова ее не успокоили Романа. Поспевая за ней и не зная, как удержать ее, он говорил. «Ты, может, думаешь, не любо ты мне рассказал, чего не следует? Да это я просто по дурности своей бухнул». «По дурности?»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 «Не сказала».